«В этом путешествии я должна увидеть самое себя», — думала она. «Я не собираюсь заниматься бессмысленными поисками китайца, который сорвал с бумажного фонаря красную ленточку, а затем предположительно убил девятнадцать человек. Я начала соединять свободные концы нитей, составляющих жизнь человека». Примерно к середине семичасового перелета она стала смотреть на свое путешествие с надеждой. Выпила несколько бокальчиков вина, съела поданный обед и все нетерпеливее ждала прибытия. Однако получилось не так, как она себе представляла. Как только они вошли в воздушное пространство Китая, капитан сообщил, что из-за песчаной бури посадка в Пекине невозможна. Они сядут в Тайюане. и дождутся улучшения погодных условий. После посадки их доставили на автобусе в холодный зал ожидания, где сидели молчаливые закутанные китайцы. Из-за разницы во времени навалились усталости легкое недоумение. Каково же первое впечатление от Китая? Ландшафт укрыт снегом, аэродром окружен холмами, на близлежащей дороге автобусы и запряженные валами повозки. Спустя два часа песчаная буря в Пекине утихла. Самолет взлетел и вскоре снова совершил посадку. Когда Бергитта Руслин миновала все контрольные посты, она увидела ожидающую Карин. «Прибытие бунтарки», — сказала Карин. «Добро пожаловать в Пекин». «Спасибо. Только я еще не осознала, что вправду нахожусь здесь. Ты в Срединной империи, посредине мира». посредине жизни. Сейчас поедем в гостиницу. Вечером этого первого дня она стояла на девятнадцатом этаже гостиницы в номере, который делила Скарин, и с трепетом ожидания смотрела на сверкающий огнями огромный город. В другом высотном доме в этот же час стоял у окна мужчина, Смотрел на те же огни, что и Бергитта Руслин. В руке он держал красную ленточку. Когда за спиной послышался негромкий стук в дверь, он не спеша обернулся навстречу посетителю, которого с нетерпением ожидал. Китайская игра. Глава двадцать четвертая. В первое пекинское утро бергит Руслин вышла из гостиницы рано. Позавтракала она в огромном ресторане вместе с Карин Виман, которая затем поспешила на конференцию, не примену заметить, что ее ждет масса умных рассуждений о давних императорах, вряд ли представляющих интерес для нормальных людей. Для самой карен история во многом была живее, той реальности, в какой она находилась. Когда я была молодой бунтаркой, в те ужасные месяцы весной и летом 68 я жила в иллюзии, словно запертая в какой-то религиозной секте. Потом я обратилась к истории, которая не могла мне навредить. И, возможно, скоро буду готова жить в той же реальности, что и ты. Бергитта Руслин не сумела сразу разобраться, что в ее словах правда, а что ирония. И когда после завтрака... оделась потеплее, чтобы рискнуть выйти в угрюмый сухой холодище, слова карен по-прежнему звучали в ушах. Может, они справедливы и для нее? Молодая дама-администратор, очень красивая и достаточно бегло говорившая по-английски, вручила ей карту города. В мозгу всплыла фраза «Нынешний подъем крестьянского движения — огромное событие». эта цитата из «Мао». постоянно возникало в бурных дебатах той весной, в 1968-м. Ультралевое движение, затянувшее ее и Карин, утверждало, что мысли Мао, или цитаты, собранные в маленькой красной книжечке, суть единственные доводы, пригодные на все случаи жизни. Выбираешь ли, что съесть на обед? Или обсуждаешь, как убедить шведский рабочий класс, что он подкуплен капиталистами? их приспешниками-социал-демократами и заставить его осознать свою историческую миссию сиречь и взяться за оружие. Она даже помнила имя проповедника Готфред Аппель, яблочко, как она фамильярно звала его за спиной, только при таких верных друзьях, как Карен Виман. Нынешний подъем крестьянского движения — огромное событие. Эти слова эхом отдавались в мозгу, когда она вышла из гостиницы, где у входа стояли на страже безмолвные и очень молодые парни в зеленом. Широкая многополосная улица, повсюду автомобили, велосипедов почти не видно, по сторонам магистрали большие банковские комплексы и книжный магазин в целых пять этажей. Возле магазина люди с большими пластиковыми мешками, полными бутылок воды. Уже через несколько шагов у Бергитты защекотала в горле и носу от загрязненного воздуха, а во рту возник металлический привкус. Там, где зданий еще не было, тянулись ввысь стрелы высоких строительных кранов. Она попала в город, охваченный суматохой огромных преобразований. Одинокий мужчина, тянувший тележку, на которой громоздило что-то вроде пустых куриных клеток, Словно бы очутился здесь по ошибке пришелец из другого времени. В остальном все, как в любом другом городе на свете. Земная ось крутится теперь с помощью механики, подумала она. В юности я мысленно представляла себе бесконечную сутолуку: китайцы в одинаковых куртках, наватя, с кирками и лопатами, в окружении красных флагов и хоров скандирующих лозунги, срывают горы. превращая их в плодородные поля. Сутолока до сих пор существует. Но, по крайней мере, здесь, в Пекине, на той улице, где я сейчас стою, люди одеты по-другому, и в руках у них отнюдь не кирки лопаты. Они даже ездят не на велосипедах, а в автомобилях. И женщины идут по тротуарам в элегантной обуви на высоких каблуках. А чего она ожидала? Без малого сорок лет — Минуло с весны и лета 1968 года, когда ее обуревал страх, если не сказать ужас, что она недостаточно прониклась чистотой учения. Затем в августе внезапный распуск, последующее облегчение, а следом огромная пустота. Она словно бы выбралась из душных дебри в холодную черную, как ночь пустыню. В конце 1980-х они со Стаффаном съездили в Африку, где, в частности, побывали у водопада Виктория на границе Замбии и Зимбабве. И вместе с друзьями, работавшими там в замбийском медном поясе в рамках помощи африканским странам, провели часть времени в путешествии, похожем на сафари. Когда они очутились в окрестностях Замбези, Стаффан вдруг предложил... сплавиться через пороги к водопаду Виктория. Она согласилась, но побледнела, когда наутро все собрались на пляже, чтобы получить информацию, встретиться с проводником резиновых лодок и подписать бумаги, что они предпринимают этот сплав на свой страх и риск. После первого порога, считавшегося самым пустяковым и наименее сложным, Бергита поняла, что никогда в жизни не испытывала такого страха. Она думала, что рано или поздно они перевернутся на одном из следующих порогов. И она угодит под перевернутую лодку и наверняка утонет.